Глава 16. Дельхарт слегка отодвинулся, чтобы увидеть за пледовый завес и моё лицо. Вздохнул. Я человек дела, а не слова, сообщил он Уныло. Понимая, что сейчас в твоих глазах я выгляжу, мягко говоря, непорядочно, Лавелас, помолвленный с одной девушкой, наглою флиртует с другой. Я не удержалась и кивнула: "Да, именно так оно и выглядит со стороны". Не слишком красиво, можно сказать, подло, особенно если бы Элис испытывала какие-то чувства к жениху, как я сейчас, и когда только успела. Всё немного не так, как ты думаешь. Рис отвернулся к окну, словно ему проще было признаваться, не глядя мне в лицо, не видя на нём освуждения. Тогда на дирижабле со спины я поначалу принял тебя за Элис, потому и подошёл, собирался непринуждённо познакомиться с невестой, А это оказалась не она. В брюках Элис фыркнула, я не в силах сдержать рвущийся из меня скептицизм. Прикусила язык, чтобы не брякнуть что-нибудь вроде "ври меньше". Что-то мне подсказывало, что после такого разговора по душам точно не выйдет. Фигура похожа, цвет волос тоже. В моде я особо не разбираюсь. В столице дамам в штанах обычное дело", пожал плечами Дельхарт. На дирижабле не так много пассажиров, а тем более одиноких девушек. Потом ты обернулась, и я понял, что ты не она. «Как?» — опешила я. «Ты же её раньше вживую не видел. Если судить по фото, мы на одно лицо. Что там, нас даже маменька не различила?» «Видел? Почему нет?» Рис украткой взглянул в мою сторону, стараясь понять, злюсь я или нет. Я и сама толком не знала. Получается, он всё это время притворялся, искусно делал вид, что не узнал вовсе, а ещё ему актёрское мастерство не нравится как профессия. Да он сам готовый кандидат на Оскар. Мы пересекались на нескольких мероприятиях. Я присматривался издалека, чтобы составить своё впечатление, и оно, хочу заметить, не отличалось от отчётов моих агентов. Я не знала смеяться мне или плакать. Единыйжды военный, всю жизнь военный. Даже жениться вздумал по всем правилам рекогносцировки. Сначала информация, потом визуальная разведка и только тогда нападение. Только вот противник оказался не тот, что планировался. Ты и так удивился, когда я представилась, вспомнила я всё ещё недоумевая. Поначалу решил, что Вовся обознался, ну, похоже, бывает. Совершенно же другой человек. Потом всё как-то завертелось с этим идиотом-подрывником. Я замотался, а когда мы приземлились, было уже поздно проверять каюты и опрашивать свидетелей, ещё и на предмет подозрительной девицы. В списке пассажиров я видел, но там же только фамилии без фотографий. Одиноких путешественниц обнаружилось целых 7, но какая из них двойник моей невесты? Оставалось только задержать тебя и убедиться, что настоящий Элис на борту нет. «Поэтому ты всё поглядывал на трап, хмыкнуя и закашлялась. Горло ссаднило сильнее с каждой минутой. Ждал, когда она оттуда спустится, а она никак. И ты решил, что я её... что, похитила? Выбросила из дирижабля?» «Нет, конечно, глупости какие!» — недовольно поджал губы Дельхарт. «С чувством юмора у него проблемы, да. Надо будет поработать. И о чём я опять думаю? Я предполагал, что она решит сбежать. Возможно, умудрится выскользнуть в суете посадки или на одной из остановок, хотя стёрды контролировали трап. Они не военные и не умеют выявлять маскировку. И что бы ты сделал? заинтересовалась я. Если бы она действительно сбежала, её бы задержали? Арестовали? Нет, оскорбился Риса окончательно. Я же не зверь, я не насильник в конце концов. Раз она так не хочет за меня замуж, что готова нанять двойника, пусть себе идёт куда хочет. Представил бы пару агентов для безопасности. Всё-таки одинокая девушка, не слишком приспособленная к жизни. Поднял бы связи, знакомства, помог устроиться как-нибудь. По телу неудержимо разлилось тепло. То ли от выпитого недавно чая с молоком, на удивление вкусно, а вовсе не гадость, как мне всегда думалось, то ли от нечаянного признания Дельхарта. Вопреки первому впечатлению, он оказался вовсе не шовинистым и совершенно не сухарём, а чутким и заботливым мужчиной, пусть и немного трудоголиком, с целой армией тараканов. «Так у кого их нет?» — спрашивается. Забывшись, я потянулась к его лицу. Отчаянно хотелось выразить поцелуем то, что теснилось в мыслях. Но вы приступ кашля очень вовремя согнул меня пополам, не позволив совершить глупость. Не хватало ещё наглядно продемонстрировать, насколько он не нравится. Впрочем, в сути по лукавому взгляду Риса, мои манёвры не прошли незамеченными. «Отдыхай», — приказал он. «А мне вот занятно. Не захотелось поспорить. Ну и пусть он склонен командовать. Мы же выяснили, что я умею как подчиняться, так и бунтовать, а Дельхарт прислушиваться к моим доводам и сдавать назад, когда это нужно. Не буду тебя утомлять». Пойду проверю, что они там копаются. Полицейские продолжали изображать бурную деятельность в развалинах. Они суетились, мелькая в окнах первого этажа и приправляли лодку за новой партией оперативников. Вражения лиц мне отсюда видно не было, но сильно радостными от того, что приходится в мороз прочёсывать холодный камень, стражи порядка не казались. Всё веселье без меня. Обижено над душой я прекрасно осознавая, что на сегодня не боец. И сама себе виновата. Нечего было выскакивать полуодетой на мороз. Хуже ребёнка, честное слово. А ещё на Элис наговариваю. Поступок вполне в духе моего двойника. «Я о тебе в лицах расскажу», — пообещал Дельхард. Наклонился, бегло поцеловал в облезлую шоку и был таков. И хорошо, а то заметил бы, как я расплылась в глупейшей улыбке. Я ему нравлюсь. Не Элис, а именно я. Хотя расслабляться нельзя. Он все еще бабник, а моя копия скоро вернется. Не знаю, что пугало меня сильнее. Пожалуй, возвращение настоящими, фроли Айнтинер. И вовсе рис не ловелась, а со мной общался на дирижабле, поскольку подозревал в подлоге с самого начала. Вот про хвост! Я устроилась поудобнее и вновь углубилась в чтение, изредка бросая взгляда в окно. Вот к собравшимся на берегу фигуркам приблизился Дельхарт в героически развивающемся плаще. Вот он сел в лодку и поплыл на замковый остров со второй группой полицейских. Следить и за ними, и за приключениями предка Элис одновременно было сложновато, аж голова разболелась, так что я отложила недочитанный дневник в сторону. Впрочем, ничего особо интересного больше не происходило. Синие униформы издетками мелькала в окнах, сначала только первого этажа, а после и выше. Треск обвалившихся перекрытий был слышен вполне отчётливо даже в библиотеке. Наверное, вода в озере срезонировала. Я аж на диване подскочила, готовясь бежать, спасать. Вдруг это рис? Ну, нет. Уже через мгновение он возник в проёме и, словно чувствуя моё беспокойство, помахал рукой. Ну вот как на него сердиться? Голова гудела всё сильнее, и я отправилась на поиски кухни. Попросить таблетку, порошок или что у них тут применяют? Народная кухарка, по которой прямо было видно, что она частенько дегустирует приготавливаемые блюда, особенно с дубу, хлопотала у плиты, на которой что-то шкварчало, плевалось маслом и булькало в трёх сковородках сразу. Отвлекать её я не решилась, но к моей удаче на кухню за какой-то надобностью забежала давнишняя горничная Паули. Что вам, мифройляйн? удивилась она, заметив меня в уголке за разделочным столом. Таблеточку бы Голова болит так, что сейчас, кажется, отвалится. Пожаловалась я, держась одной рукой за виски. Я не преувеличивала. Мне словно сдавливали череп тисками. Перед глазами плясали тёмные пятна. «Да, конечно, сию минуту», — засуетилась Паули, хлопая дверцами шкафов в поисках нужного. «Не бережёте вы себя, мифроли антинер. Выскочили в холод. А вдруг там кто нехороший притаился в ночи? Что ты несёшь такое?» Возмущённо воскликнула кухарка, отрываясь от готовки и вытягивая горничную подвернувшимся под руку полотенцем по хребту: "Какие нехорошие! У нас из поколвиков никого дурного не водилось, ни в ближайшей деревне, ни во всей долине. Тут у народу-то мало все наперечёт. Так мало ли Туманно попыталась оправдаться Пауле, ловко увернулась от очередного взмаха импровизированного хлыста и поставила передо мной дымящуюся кружку со смесью отвара ромашки, мёда и молока, которую я начинала уже тихо ненавидеть. Рядом легла горьвенное таблетище. Разжевав её, я поморщилась от мелового привкуса и быстро запила парой глотков горячего напитка. Лучше не стало, да я на столь быстрое действие и не рассчитывала. С трудом поднявшись из-за стола, я направилась в сторону двери, пошатываясь. Пауля пристроилась рядом, подхватив меня под руку. «Позвольте, провожу вас, как бы на лестнице не оступились», — заботливо пробормотала она. «Помочь вам переодеться к ужину или в комнатах покушаете?» «Переоденусь», — мужественно заявила я. Надо было бы, наверное, отлежаться, но любопытство пересилило. «Что у них там такое треснуло и провалилось?» Вдруг кто-то цеме клад нашли или ещё что. Я даже против помощи горничной не возражала, хотя обычно предпочитаю справляться самостоятельно. Сейчас же у меня не было сил и пальцем пошевелить, чтобы свитер сменить. Пришлось полагаться на умелые руки Пауле. Когда я наконец спустилась вниз, держась за локоть горничной, как утопающая за соломинку, за столом уже сидели и Дельхард, и тётушка, а под столом бил хвостом сеттер остро чувствовавшей настроение хозяйки. Мифру Винкс переполняли азарт и предвкушение сенсации. «Какой ты молодец, мальчик мой, что решил задержаться на ужин!» — похвалила Риса пожилая дама, возбужденно сверкая глазами. «Ну, рассказывай, неужели вы таки нашли клад?» Звук закатываемых глаз Дельхарта был реально слышен. «Разумеется, нет!» Показательно спокойно ответил он. Клада не существует, уважаемая Стелла. Мы с тётушкой приглянулись и синхронно разочарованно вздохнули. Честно сказать, мне бы очень хотелось посмотреть на настоящее сокровище с южного континента, или где там ещё успел побывать Гориона Предок. Да не вняков-то, больше дюжины. Но, похоже, не судьба. Тогда что там так страшно трещало? поинтересовалась Мифрувинкс. Пол второго этажа поморщился Рис, приступая к первому блюду, наваристому супу с мясом и овощами. В другое время я бы смела весь горшочек за минуту, но сейчас мне было так худо, что и сидела-то с трудом. Чудотворное действие парацетамола что-то запаздывало, лучше не становилось, и хоть беседы я улавливала через раз. Пожалуй, нужно было мне остаться в комнате, не выпендриваться. Дельхард же обещал поведать всё в красках, повторил бы потом, когда мне полегчало бы. Один из оперативников был неосторожен, наступил на прогнившую доску, ну и рассказывал тем временем рис. Пока определили опасный участок, пока его вытащили, пока всё проверили, в общем, могу сказать одно. В замке недавно побывали люди, но что они там делали, неизвестно. Мне всё-таки не померилось, через силу улыбнулась я. Гостиная плыла, как и стол, и лица собеседников. Давно мне не было так омерзительно. "Я никогда и не говорил, что тебе померзилось", мягко возразил Дельхард. Алиса, посмотри на меня". Я с немалым усилием подняла голову и попыталась сфокусировать взгляд. Не вышло. "Зачем ты спустилась? Лежало бы тебе явно нехорошо", укоризненно воскликнула тётушка. Я вяло кивнула и попыталась подняться. Вы правы, пожалуй, мне стоит прилететь обратно, согласилась я. Прозвучало неразборчиво, вряд ли меня поняли. Ноги подогнулись, не выдерживая моего веса, и я чуть не сползла на пол. Спасла меня только реакция Дельхарта. Неизвестно, как он успел обогнуть стул, ухватить меня под мышки, после чего подтянул вверх, как тряпичную куклу, а там и вовсе поднял на руки. «Мне не нравится твое состояние». Он озабоченно коснулся губами моего лба и нахмурился. «Температуры нет. Что болит?» «Голова». Простонала я, прижимаясь в виском к его широкой груди. «Легче не стало, но уютнее точно. Все хуже и хуже с утра. Уже лекарство выпила, никак не помогает». «А еще какие симптомы?» Продолжил допрос Ризк. Он не торопился нести меня наверх, стоял и о чём-то напряжённо размышлял. Никаких особо горла, кашель пробормотал я невнятно. Всё тонуло в тумане, казалось, я вот-вот потеряю сознание, а потом меня оторшнило кровью.